«Нет, моя любимая, Фен», — ответил Таита. «Этого можно избежать. Мы больше никогда не расстанемся». Она замерла в его объятиях и слушала едва дыша. «Я знаю, как это предотвратить. Скажи, — потребовала она». Мак объяснил. Она слушала, не перебивая, но едва он умолк, засыпала его вопросами. «На это потребуется вся жизнь». Картина, которую нарисовал Таита, устрашила ее. А может, всего несколько коротких лет, ответил он. О, Таита, мне уже не терпится. Когда мы начнем? Нам еще очень много нужно сделать, чтобы устранить страшный ущерб, нанесенный Египту Эос. Начнем, как только все исправим. Я буду считать дни. День за днем племянники Наконта, вели флотилию через болото. Ветер оставался попутным, грибцы работали охотно, они пели за веслами, и руки и спины их, казалось, не знали усталости. Ежедневно в полдень Таита поднимался на мачту и разглядывал местность впереди. Гораздо раньше, чем ожидал, он увидел вдалеке над бесконечным папирусом первые деревья. Нил под нищими галер становился глубже. Стены заросли папируса по обе стороны отступали все дальше. Наконец, флотилия вырвалась из Большого Суада. Впереди расстилались обширные равнины, по которым Нил змеился, точно огромный зеленый питон, исчезая в дымке у горизонта. Галеры причалили под крутым берегом. Пока Тенат и его люди устраивали первую за много долгих дней стоянку на суше, лошадей вывели с кораблей. Впереди на равнине, примерно в лиге, стадо из восьми жирафов объедало рощу акаций с плоской кроной. «С самого расставания с шеллуками мы не пробовали свежего мяса», — сказал Таита Тинату. «Все с удовольствием съедят что-нибудь, кроме рыбы. Предлагаю отправить охотничий отряд. Как только люди достроят за зарибу, пусть отдыхают и развлекаются». Таита, Мирен и две девушки приготовили луки, сели на лошадей и направились к длинношеям пестрым животным. Лошади не меньше всадников рады были оказаться на берегу. Они вытягивали шеи, махали хвостами и пускались вскач на приволье. Жирафы издалека заметили их, отказались от кормежки и тяжеловесным галопом, раскачиваясь, побежали по равнине. Длинные хвосты с черными кисточками хлопали по бокам. Жирафы шли и находил, и поэтому казалось, что животные движутся медленно. Однако охотникам пришлось гнать лошадей во весь опор, чтобы настигнуть стадо. Оказавшись за жирафами, они попали в облако пыли и грязи, которое животное подняли своими копытами. Пришлось заслонять глаза, чтобы не ослепнуть. Таито выбрал в тылу стада почти взрослого теленка, его мясо хватит на всех, и, что не менее важно, оно нежное и вкусное. «Нам нужен вот этот!» — крикнул он, показывая остальным. Подъехали к жирафу. Таита выпустил первую стрелу, целясь в заднюю ногу, чтобы разорвать большое сухожилие. Жираф пошатнулся и едва не упал, но восстановил равновесие и побежал дальше, хотя и с трудом стараясь щадить раненую ногу. Таита сделал знак остальным. Преследователи разделились на две части и теперь скакали по обе стороны от животного. С расстояния всего в несколько локтей они посылали ему в грудь стрелу за стрелой, пытаясь пробить сердце и легкие. Но шкура была прочной, как боевой щит, а жизненно важные органы скрывались глубоко под ней. Истекая кровью, Жираф продолжал бежать. Он размахивал хвостом и негромко вскрикивал от боли при каждом новом попадании стрелы. Всадники все ближе подводили коней, чтобы сократить расстояние и сделать стрельбу более успешной. Сидуду уехала, чуть приотстав от Мирена, и он не видел, как безрассудно она сблизилась с добычей, пока не оглянулся через плечо. «Ты слишком близко!» — крикнул он. «Сдай назад, Сидуду!» Но предупреждение запоздало, жираф легнул задней ногой, и лошадь шарахнулась. Сидуду перелетела через ее голову. Она тяжело приземлилась и в облаке пыли покатилась почти под копыта жирафу. Жираф снова легнул и разбил бы ей череп, если бы удар попал в цель. Но копыта пролетела над головой Сидуду. Перестав кувыркаться и скользить, Сидуду неподвижно лежала на земле. Мирен сразу повернул лошадь обратно и соскочил на землю. На бегу он увидел, как Сидуду потрясенно села и неуверенно рассмеялась. «Земля такая жесткая!» — она осторожно потрогала виски. «А голова у меня гораздо мягче, чем я думала». Таита и Фен не видели ее падения и продолжали преследовать жирафа. «Наши стрелы проникают недостаточно глубоко, чтобы убить его!» — крикнул Таита. «Я свалю его мечом!» Осторожнее, в тревоге ответила Фен, но маг не обратил внимания на предупреждение и высвободил ноги из стремян. «Держи голову дымки!» Таита бросил Фен узду, выхватил из ножен, висевших на спине между лопатками, меч и соскочил на землю. Он использовал инерцию галопа кобылы, чтобы пролететь вперед, и на краткий миг его скорость сравнялась со скоростью жирафа. С каждым жирафьим шагом тяжелая копыта все выше нависала над Таитой, и он нырнул под него. Когда жираф поставил ближайшее копыто и перенес на него свой вес, сухожилие под пятнистой шкурой напряглось и отчетливо выделилось. Оно было толщиной в руку Таиты. На бегу маг перехватил меч обеими руками и взмахнул клинком, намереваясь перерубить сухожилие. Успешно. Сухожилие с щелчком лопнуло. Нога подогнулась, и жираф упал, заскользив на заду. Он хотел подняться, но ноги его не слушались. Потеряв равновесие, жираф упал на бок. На мгновение его длинная шея вытянулась над землей и оказалась в пределах досягаемости. Таита прыгнул вперед и сзади ударил по ней, точно разрубив позвонки. И тут же отскочил. Жираф забился в судорогах. Потом все четыре его ноги застыли. Глаза дрогнули, и вики с длинными ресницами закрылись. Таита остановился над тушей. Фен подъехала, видя дымку. — Ты так стремителен! Голос ее был полон благоговения, как сокол, нападающий на голубя. Она спрыгнула с лошади и побежала к нему. Волосы волной летели сзади, лицо раскраснелось от азарта погони. — А ты так прекрасна! что, глядя на тебя, я неизменно изумляюсь». Таита отвел ее на расстояние вытянутой руки и посмотрел в лицо. «Неужели ты хоть на мгновение можешь поверить, что я тебя оставлю?» Мирен поймал лошадь Сидуду, и девушка снова села на нее. Когда она подъехала ближе, стало видно, что ее платье разорвано, и груди ничто не стесняет. Сидуду была вся в пыли, в волосах торчали веточки и листья, Одна щека была царапана, но девушка улыбалась. «Эй, фен!» — крикнула она. «Ну разве не добрая забава?» Вчетвером они подъехали к ближайшей роще акаций и спешились в тени, чтобы дать передохнуть лошадям. Напились, а когда утолили жажду, Сидуду сбросила платье и стояла обнаженная, позволяя Таити оценить ее повреждение. На это не потребовалось много времени. «Одевайся, Сидуду!» Сломанных костей нет, успокоил ее Таита. Тебе нужно только вымыться в реке. Синяки пройдут за несколько дней. А теперь нам с фен необходимо обсудить с вами очень важное дело. Именно для этого Таита пригласил участвовать в охоте Мирена и Сидуду. Он хотел без лишних ушей сообщить им о своих замыслах. Миновал полдень, прежде чем он разрешил Мирену и Сидуду вернуться к реке, где их ждала флотилия. К этому времени их настроение изменилось. Мирен и Сидуду были встревожены и опечалены. «Обещай, что уйдешь не навсегда!» Сидуду обняла Фен. «Для меня ты дороже сестры. Я не вынесу разлуки с тобой». «Ты не сможешь нас видеть, но мы стоит и все время будем с вами. Это лишь небольшое волшебство. Ты ведь много раз видела, как это делается». Успокаивала ее Фен. Заговорил Мирен. «Я доверяю твоему благоразумию, маг. Хотя мне кажется, что в последнее время оно тебе изменяет. Вспоминаю времена, когда ты постоянно призывал меня мыслить разумно и здраво. Теперь я должен сдерживать тебя. Странно, каким безрассудным становится мужчина, когда у него кое-что повисает между ног». Таитер смеялся. Мудрое наблюдение, добрый мирен. Но не волнуйся, причин на это нет. Мы с Фен знаем, что делаем. Возвращайся к лодкам и играй свою роль.